Чем выше заборы, тем лучше соседи. На этом сюрпризы этого дня не закончились. И я готова была поверить, что в моей жизни началась светлая полоса, когда в дверь позвонил он. Прервав просмотр фильма, я открыла и обнаружила на пороге потрясающего брюнета, которого видела сегодня, выходя из лифта. «Добрый вечер», — вежливо и спокойно поздоровался мужчина. «Я ваш сосед из 402 квартиры. Не могли бы вы мне одолжить соды?» «Конечно-конечно», — улыбнулась я, пропуская гостя внутрь. «Вам пачку?» «Если можно». Было видно, что ему неудобно просить. Присмотревшись и отметив бледность и плотность кожи, немного зеленый отлив черных волос сразу поняла, что передо мной гоблин. «А они очень редко у кого-то что-то просят. Да и общаются с посторонними тоже редко». И тем ценнее что он пришел ко мне хорошо быстро сбегав за судой я поторопилась и возвращаясь обратно зацепилась ногой за половик в результате полетела прямо на соседа который изловчился и подхватил меня не дав упасть резко выпрямившись пунцовая от смущения я ударила головой по подбородку мужчины и от неожиданности прикусила язык до крови и судя по выражению лица гоблина не одна я «Простите, пожалуйста, вот, держите суду Мужчина попятился от нее, как черт от ладана, будто бы не он просил ее пять минут назад. «Нет-нет, я заплачу!» «Что вы, это подарок!» Воскликнула я и всунула ему в руки пачку суды Сосед выскочил прочь, словно я ошпарила его кипятком. Настроение упало дальше некуда, и даже фильм обывателей не мог исправить ситуацию. В таких расстроенных чувствах и застал меня звонок на мобильник. Посмотрев на дисплей, я уже с опаской взяла трубку, думая, как бы чего ни случилось. «Привет. Мне тебя ждать к себе в гости, красавица?» «Привет, Даш». «Конечно. Надеюсь, ты не забудешь обещанные мне травки? Они как раз нужны мне для эксперимента, а тут и подопытный появился». «Постараюсь. Завтра посмотрю на работе, что можно достать». «Так». Та Все поняла по голосу подруга. «Ну-ка, рассказывай, что случилось!» Вздохнув, я пересказала то, что рассказывала Богдане, и добавила. «А сегодня ко мне заходили оба, и оказалось, что они мои соседи!» «Да ты что!» — ахнула подруга. «Вот бы рядом со мной жили два красивых мужика, а то ведь такое ходит, и посмотреть не на что!» «Не зарекайся!» С одним из них, вампиром, мы мило поболтали, познакомились. Он мне даже пару комплиментов сделал. А вот второго я чуть не прибила, когда бедняга зашел ко мне за содой. А кто из них тебе больше всего нравится? Я не знаю, ведь и с тем, и с другим я едва знакома. Если бы было можно, я бы вышла замуж за обоих. Но, увы, многому в нашей стране запрещено. Да и кто меня возьмет, невезучую мышь? Не наговаривай на себя. «У тебя доброе сердце и прекрасная душа». «Угу. Мужчины бесспорно смотрят в район груди. Вот только не на душу. А я, кроме последней, особо ничем похвастаться не могу. Балда ты!» «И это тоже», — хмыкнула я. «Пошла я спать. Завтра рано на работу». «Когда приедешь на шабаш, ты мне все расскажешь». «Если вообще будет, что рассказывать?» Повесив трубку, я мрачно посмотрела на экран телевизора где главный герой объяснял героине, почему они не могут быть вместе. «Что это за вампир, что убивает жертву одним укусом? Да от такого количества крови его бы стошнило! Да и вообще, вампиры в двадцать первом веке не пьют кровь! Древний век! Нет, завтра определенно нужно купить эротический халат и попробовать сходить ко второму соседу в гости. Извиниться, вдруг он не останется ко мне равнодушен». Но не могут же несчастья из двенадцати обычных превратиться в двадцать два. Утро выдалось пасмурным, и я, чтобы избежать вчерашнего фиаско, оделась в любимые джинсы, футболку и кеды. Все равно ближайшие сутки ходить в белом халате, так почему бы не делать это с удобством? Больница встретила меня утренним шумом и гомоном. Обычная команда на выезде у иных – это два санитара впечатляющих габаритов – медсестра и врач. Со мной всегда ездили Петя и Вова – замечательные крепкие орки, которые любили сладости и яблоки. Из медсестер я сработалась с Леной – милой феей, что была влюблена в Вову и давно старалась обратить на себя его внимание. А ее любовь считал, что прекрасную фею не заинтересует такой неотесанный здоровяк, как он. Мы с Петей, наблюдая все это, даже как-то пробовали подтолкнуть обоих, но без толку. Вот так и живем. Сегодня, войдя в приемный покой, я сразу отметила, что Вова на удивление мрачный, Лена с заплаканными глазами, а Петя мечтает провалиться сквозь землю. Взяв все необходимое для работы, мы направились к машине, когда я и уличила момент, тихо поинтересовавшись у Пети. «Что случилось?» Он приревновал ее к новому врачу. В тон мне ответил орк. А она? Сказала, вместо того, чтобы глупости говорить, лучше бы пригласил меня на свидание. А он? Ну, ты же его знаешь. Принял все за шутку. Они дождутся. Я запру их в раздевалке. Окон там нет. Дверь крепкая. Думаю, это им не поможет. Не успели мы сесть в машину, как сразу поступил вызов. У горгула в истинной ипостаси Отвалилось крыло. Все бы ничего, но приделывать его обратно нам придется в каменном состоянии. Смена обещает быть захватывающей, подумала я и не ошиблась. Мы спасли маленького эльфа, который добрался до родительской книги леса и чуть не уничтожил всю квартиру вместе с собой. Помогли белому магу вырастить волосы. Вылечили ожоги от пламени драконов. Бедняга-отец учил своего отпрыска изрыгать пламя как только квартиру не спалили. Но самый странный вызов пришел от службы спасения. Они не могли унять какого-то разбушевавшегося гоблина. И удивительное совпадение, что адрес вызова — это соседняя с моей квартира. Дело было уже под утро, и я просто не могла представить, кто в такое время может быть у моего спокойного, вежливого соседа. Может, поссорился с подружкой? Неожиданно внутри что-то неприятно кольнуло. — О, Людка, ты просто молодец. Ревнуешь мужчину, на коего права не имеешь. Ты ведь даже имени его не знаешь. — одернула я сама себя. Когда мы приехали, спасатели толпились на лестничной площадке, рядом с дверью, на которой красовалась цифра 402. — Что случилось? — спросила я у командира. — Нас вызвала соседка снизу из-за сильного шума. Мы приехали, выломали дверь, так как нам никто не открыл и чуть не попали под удар нестабильного гоблина в своей боевой ипостаси. Ух, я сразу поняла, кто будет успокаивать бунтаря. Час до конца смены, и такая приятность. Кошмар. «Петя, готов полынный транквилизатор?» — обреченно распорядилась я, после чего спросила у командира спасателей. «Большая особь?» «Да, определенно мужчина, и очень сильный. Мы можем помочь». Но есть опасность, что это вызовет еще большую нестабильность. Последние полчаса он вроде притих. «Сначала попробуем своими силами. Моя квартира рядом. Не хотелось бы, чтобы он сделал проход между ними». Командир, понимающе усмехнулся и отошел. А я переглянулась со своей командой. «Ну что, давайте разрабатывать стратегию усмирения?» Через пять минут, вооруженные огромными шприцами, мы вошли в квартиру. Осторожно и тихо пробираясь, стараясь не побеспокоить пациента, мы разбрелись осматривать комнаты. В отличие от моей однушки, квартира соседа оказалась четырехкомнатной, а наш клиент расположился за закрытыми дверями спальни. — Ну что, по плану? — спросила я у ребят одними губами. Те кивнули и вышибли дверь ногой. На них вылетел здоровенный, двухметровый гоблин, раза в два шире в плечах здорового мужика. Челюсть выдвинута вперед, в глазах полыхает зеленым ярость. Петя его Вова бросились с обоих сторон удерживать его за руки, но свалить его у них не получилось. «Лена!» — дала команду я, и наша фея применила свою пыльцу. Тушу гоблина подняла в воздух одновременно со мной. Только его Лена приложила мордой об пол, а я с криком «Кия!» приземлилась сверху и воткнула в пятую точку большой шприц, резко введя все содержимое. Тут уже не до заботы о его ощущениях от укола. Огромная махина заревела, подпрыгнула, я скатилась и отлетела в сторону, а гоблин, едва встав, закатил глаза и начал оседать на пол. Транквилизатор подействовал. Я еле успела убрать конечности, когда совершенно потрясающий во всех отношениях мужчина упал к моим ногам. Заполнив на месте необходимые для отчетности бумаги и заодно выяснив, что нестабильного соседа зовут Никита, я сразу направилась домой, отдав ребятам свой чемоданчик и халат. Глаза слипались тело после непривычной гимнастики ломило. Когда я уже приготовилась спать, На лестничной клетке раздался шум. Перепугавшись, особенно после ночных событий, я выскочила из квартиры, уже заподозрив плохое, но это оказался всего лишь Илья. Он явно только что вернулся домой. «Привет!» — улыбнулся он мне, оглядывая с головы до ног. И только тут я поняла, что стою на площадке в коротких шортиках и старой, потрепанной и растянутой майке ну почему когда рядом с сногсшибательные мужчины я выгляжу как разтреёпанная беженка после катаклизма ты очень обольстительно с утра только встала еще не ложилась устало вздохнула я украдкой косясь на вампира белая майка обтягивала накачанный торс делая его еще соблазнительнее, а синие джинсы выгодно подчеркивали узкие бедра зайдешь ко мне попьешь чаю «Какое коварное предложение!» «Ничего пошлого и непристойного». «Сделал большие глаза Илья». «Только напитки». Шагая за ним к двери, я даже разочарованно вздохнула. Не то чтобы я ждала непристойного предложения с его стороны, но сам его факт очень поднял бы мне настроение. Непроизвольно взгляд опустился на пятую точку шедшего впереди вампира, а может, и ждала. Квартира Ильи оказалась, как и у меня, однокомнатной, но с евроремонтом и смотрелась совсем по-другому. стильная гнездышко холостяка. «Знаешь, я так люблю рассматривать то, как живут мои знакомые. Ты не против, если я у тебя поброжу пока ты готовишь чай?» «Нет», — хмыкнул Илья. «Ты будешь чай или кофе?» «Чай». «Договорились. Только имей в виду, у меня не прибрано». «Этот искуситель...» обаятельно улыбнулся, словно я должна простить ему его неопрятность. «Да мне-то что? Работая в скорой, я разное видела. Вряд ли он сможет меня удивить». Как и предполагала, Илья оказался тот еще неряха. Везде на мебели капельки крови, видимо, ест перед телевизором, разбросаны вещи. На стене фотографии с друзьями, с родителями. Все улыбаются, такие милые и клыкастые». По фоткам на столе создается впечатление, что вампир ведет очень гламурный образ жизни. Вечеринки, клубы, активный отдых с девочками. Впрочем, он ему очень подходит. «Ну что, нашла сокровище?» В дверях стоял Илья и наблюдал за тем, как я рассматриваю снимки в рамочках на стене. «Еще какие! Ты очень похож на маму!» «Тогда пойдем есть плюшки и пить чай!» «А ты знаешь, как заманить девушку?» Подмигнув мне, Илья направился на кухню. Я за ним. Расположившись за круглым столом, пригубила чай и чуть не скривилась. Заваривать его вампир не умел. «Бутерброды будешь? Больше ничего нет. Я мало готовлю». Попробовав чай, я готова в это поверить. «Нет, спасибо. Расскажи лучше, чем занимался ночью». «У друга был день рождения. Мы отмечали». «Это прекрасно». И сколько ему исполнилось? Илья лишь пожал плечами. «Угу, значит, у друга». «А ты чем занималась ночью, раз только сейчас ложишься спать?» Вздохнув, я рассказала про ночной случай, умолчав лишь о том, что это наш сосед. Неэтично говорить про пациента. «Люда, если я приглашу тебя со мной поужинать, ты откажешься?» Неожиданно спросил Илья. Настолько неожиданно прозвучал для меня вопрос, что вместо ответа я лишь отрицательно покачала головой. — Значит, завтра, скажем, восемь вечера? — Завтра не могу. Снова, словно болванчик, замотала я головой. — Тогда послезавтра? — Договорились. Против воли на моем лице расползлась широкая улыбка. Задержалась я у соседа ненадолго, жутко хотелось спать. И вот когда уже вышла, Единственное, что подсознательно не давало покоя, так это то, что вампир явно со мной не просто флиртовал, а, проявив сильную заинтересованность, ухаживал. Но разве может быть такое, чтобы я и он? Снова глупо улыбнувшись, я отправилась спать. Вечером мне предстоит ритуал, и я должна быть в отличной форме.